Глава двадцать Предложение. «Я знаю, но мои бойцы справились с твоими, и я...» «А ты не сможешь», — отрезал Бо. «Не стоило тебе равняться на обычных землян, как на носителей силы света. Я ведь не просто так выбрал именно их в качестве основы созданного мной ордена. Они слабы, они ничтожны, и враги привыкают, что стоит подавить их свет, и победа будет гарантирована. Вот только это совсем не так. И в этот момент черный дым, как оказалось ранее окутывающий мечи Бо и Медеи, развеялся, и поле боя накрыло яркое, нестерпимо белое сияние, в котором уже через пару мгновений ничего нельзя было рассмотреть. В итоге я даже не увидел, а почувствовал, как прикрывающий меня кадавр, наполненный десятикратным запасом силы зла, Упал на колени, не имея ни малейшей возможности пошевелиться. Надо было признать, что Бог обмана на самом деле позаботился о том, чтобы создать стихию, перед которой у меня не будет ни шанса. Вот только к несчастью для него я не так уж и сильно завишу от своего зла. Перевести 40% силы зла в обман. Я усилил свою вторую главную стихию, ослабив при этом первую, вот только учитывая что мои враги могли питать свои силы от кадавра зла это не сыграло особой роли впрочем и я еще не закончил вы перевели всю доступную вам энергию в двойника зла перейдя ко второму этапу своего плана я как раньше делал это с храмом слил всю энергию в валяющегося рядом кадавра а потом нащупал его и запустил за пределы звезды на мое место на вершине пятого луча ну вот Теперь, когда защитный экран прикрывает мое творение от атаки света, на арене не осталось ни частицы зла, которую Бо мог бы отразить. И при этом, так как кадавр не считается лидером стихии, можно не беспокоиться, что кто-то сможет вмешаться в наш бой. «Думаешь, что победил?» Бо опустил, начавший затухать меч. А я воспользовался моментом и обычным лечением. Чтобы затянуть покрывшие все мое тело ожоги. Нет, ты просто перевел наш бой на другой уровень. Мы сразимся без высших стихий. это ты серьезно считаешь, что сможешь одолеть меня с моим-то опытом? Бо давил на меня. Это было ожидаемо. Тот, кто растеряется в подобной схватке, кто лишится уверенности, почти гарантированно в итоге и потерпит поражение. Но даже помня об этом, я все равно не мог не согласиться с богом обмана. Тот на самом деле был хорош, и попробуем мы сразиться, используя способности и навыки более низкого уровня, я сам бы, скорее всего, поставил на его мозги и опыт. Но именно здесь и сейчас я не разыграл еще свою главную козырную карту. «Один вопрос, прежде чем мы начнем». Я поднял руку, как прилежный первоклассник. Если стихия одного соперника равна сотне, а другого сорока процентам от четырехсот, кто победит? То, почему я не боялся сражения с Бо или любым другим представителем света, заключалось в силе моей стихии обмана. Даже в урезанном виде она все равно была мощнее всего, что было доступно моему противнику. Разве что тот сможет показать какие-то интересные комбинации и артефакты, но вряд ли. Должны же были у моего бывшего наставника сохраниться хоть бы остатки здравого смысла, чтобы не выкладывать все карты на стол. Тем более, когда Карик показал такой хороший пример. Вызнать, как тебя собираются побеждать, а потом обменять ничего не стоящую победу на это звание. «Ну, конечно, у тебя два личных новых мира. Каждым поставил по храму, и вот результат». «А я, должен признать, в свое время неплохо тебя научил. Ты не складываешь все яйца в одну корзину». Боб продолжал держать свой меч в вытянутой руке, но уже стало очевидно, что и вторая драка подошла к концу, так и не начавшись. «В принципе, более чем ожидаемо на нашем уровне, когда твоего опыта и мастерства хватает, чтобы за пару движений понять силу противника и предсказать результат». Хаос тут могла бы внести разве что чья-то готовность рискнуть собой и сразиться до конца, не обращая внимания на шансы. Но пока никто даже и не думал поддаваться столь безумным порывам. Стоп. Я неожиданно обратил внимание на то, что именно сказал Бо. Он вспомнил прошлое. В нем стало гораздо меньше злости, чем раньше. Неужели, ослабев силу света, Я заодно и сделал его менее категоричным. Напомнил, что такое сомневаться, в том числе и в своих собственных решениях. Как же это хорошо. И как же не вовремя. Надо срочно восстанавливать репутацию Бо как своего непримиримого врага. Благо у меня уже есть идея, как это можно устроить. «Если ты задумал закончить бой, то признавай поражение». Я старательно делал вид, что смотрю на своего противника сверху вниз. «Только я же еще не обозначил, что именно возьму с тебя в качестве приза. Знаешь, наверное, будет интересно повторить мою прошлую ставку». Я выдержал небольшую паузу, давая Бо осознать мои слова. «Ты хочешь забрать у меня остатки личности Медеи?» В его голос моментально вернулись и злость, и ярость. Как же неприятно мне сейчас поступать именно так со старым другом, но это ведь прежде всего ради него самого. И это мне еще повезло, что ситуация с Медеей воспринимается им столь болезненно, что он сначала реагирует и только потом начинает думать. Впрочем, вряд ли это продлится долго, так что надо действовать. Да, я заберу все. Я не стал больше ничего говорить, а сформировал новую пирамиду силы, На этот раз из стихии обмана. Кстати, я в первый раз использовал ее для подобных манипуляций без комбинации со злом. И вышло, надо сказать, неплохо. Фигура получилась, правда, меньше, чем обычно. Причем, сколько бы я ни пробовал расширить ее и сделать наоборот побольше, никак не получалось. Впрочем, это было бы важно разве что при защите от возможных атак. А я собирался играть только от нападения. В последний раз, поразившись тому, как легко обман меня слушается, я запустил созданную пирамиду прямо в бо, пробил его защиту, а потом в самый последний момент развернул свой снаряд так, чтобы тот ударил по моему противнику не острой своей стороной, а тупой. «Я бы убил тебя», продолжая играть на публику, я двинулся к лишившемуся способности шевелиться богу обмана. Мой удар лишил его доступа к силам стихии и на какое-то время он превратился в самого обычного человека. Созданная же им Медея, лишившись хозяина, замерла, и тоже никак не реагировала на мое приближение. «Но я бы хотел получить свой приз. Сам его отдашь. Или мне придется бить тебя, пока система не зачитает мне победу?» В этот момент я почувствовал в пойманном взгляде Бот такую настоящую незамутненную ненависть, что чуть не вздрогнул. Так это было страшно. Хочется верить, что, оставшись один, он сможет проанализировать мои поступки и понять, что же за ними стояло на самом деле. А пока я точно могу не беспокоиться, что кто-то из моих врагов заподозрит Бо в возможном союзе со мной. «Нет!» Я сформировал новую пирамиду. Бо свирепо покачал головой. «Похоже, То ли от ярости, то ли от того, что сила света снова начала наполнять его тело, он опять начал утрачивать контроль над собой. Похоже, мне не осталось ничего другого, кроме как действительно бить его в надежде, что победа станет моей без кардинальных мер. «Пирамида обмана!» Я повторил свой удар, а потом незаметно с облегчением выдохнул. Все-таки мне повезло. Не пришлось заходить слишком далеко в попытках выглядеть сбо врагами хотя каким-то образом бог обмана все-таки смог немного ослабить мой последний удар. Но да теперь это не так и важно. Повелитель зла за явным преимуществом признается победителем. Победителем получена награда. 13% личности Медеи. 13. Я тут же отметил, что собранное бог количество процентов личности его сужены совсем не ровные. Выходит, все эти годы он занимался не только планированием мести мне, но и тем, что собирал их у всех, у кого только можно. Вот только, увы, до минимальных 25, когда имело смысл попытаться что-то сделать, оставалось еще очень и очень долго. Конечно, еще можно было попробовать вариант, который я уже однажды использовал, добавить к минимальному набору процентов личности какое-нибудь усиление. Например четырехкратно превышающую мощь конкурентов неудержимую стихию. Или любой другой вариант. Только бы сработало. Надо будет подумать, что у меня есть в арсенале из того, что бог обмана еще точно не пробовал. «Ненавижу тебя!» Боб попробовал подняться на ноги, и не смог. При этом он смотрел точно не на меня. Я не удержался и проследил за его взглядом, который, как оказалось, был прикован к воссозданной им медеи. Вернее, теперь это был уже не просто дух. Серое тело, серое лицо без глаз и рта, существо, от которого не осталось ничего человеческого, жуткое и пробирающее до костей зрелище. Ты забрал все. Теперь я даже воспоминания не могу восстановить. Бо с ужасом смотрел на свои руки. И я испугался, что он может сейчас просто сломаться. Проклятие! Не такого конца я ожидал. Но, увы, когда работаешь с чужими чувствами, особенно такими, нельзя ни в чем быть уверенным до конца. Поскорее бы закончить со всеми этими дуэлями, чтобы мы смогли поговорить с Бо без посторонних глаз. «Две победы из двух!» Я подошел к Богу обмана и его тени а потом одной рукой закинул их за защиту их луча звезды. Теперь самому отойти в свой угол, и можно договариваться с новым соперником. «Кто будет следующим?» «Наверное, я». «Со своего края арены вперед вышли Сабутей и его аватар в теле Петровича. Только не думай, что я буду экономить силы и не учту хоть что-то из показанного тобой ранее». Повелитель хаоса выглядел максимально серьезно, и сразу стало очевидно, что его слова это не пустая бравада. Тогда, может, и оставки не договариваться заранее. Я решил все-таки испытать уверенность своего противника, выходя напротив него на арену. А ты хочешь попросить у меня что-то другое, не часть личности своей подруги? Событий как будто бы удивленно поднял правую бровь. Как будто они у тебя есть так что нет. Фактически от тебя мне нужна тоже информация, но другая. Я решил не раскрывать сразу свои планы на Повелителя Хаоса. И пусть я уверен, что тебе не победить, но все же хотел бы услышать это заранее. Сабутей внимательно смотрел прямо на меня. «Это разумное решение, но стоит ли нам из-за такой мелочи тянуть время? Может быть, просто сразимся и уже потом все решим?» На этот раз я решил немного подставиться. «Время не имеет значения», — тут же среагировал мой оппонент. «Захват этого мира будет продолжен не раньше, чем мы тут закончим. Или ты забыл прочитать правила?» На самом деле ничего я не забыл, и мой собеседник прекрасно это знает. Тем не менее, сейчас я позволил ему обойти меня, стать победителем в подобной мелочи». Не исключено, что чуть позже это самомнение, которое у такого долгожителя, как Сабутей, точно присутствует, сможет сыграть уже в мою пользу, и кое в чем гораздо более серьезным, чем наш текущий разговор. Ты прав, я вытащил косу. В случае победы я бы хотел получить от тебя всю информацию по Глашатаям. А то кто, если не ты, лучше всех среди старых и новых миров разбираешься в этом явлении? «А вот теперь прав ты!» Сабутей кивнул, и в его руках появился огромный меч размером с его же и так немаленькую фигуру. «Я лучший. Вот только вряд ли у тебя будет возможность узнать обо всех моих открытиях». И огромный вестник рванул прямо на меня, словно собираясь насадить на свой меч, как какую-то бабочку. Причем синхронно с ним прыгнул и его аватар. Петрович, словно живой, обошел меня со спины перекрывая своим копьем сразу два самых удобных направления и для отступления и для парирования несущихся ко мне атак я впрочем не особо этого опасался принял оба удара на защитную форму пирамиды а потом попробовал достать своих противников сам вытянул косу в сторону сабутея больше имитируя атаку чем на самом деле рассчитывая на успех а вот мой кадавр приложился по петровичу на полную во всю мощь своего увеличенного резерва. Но тот был готов. Не зря я напоминал и буду напоминать себе об опыте этого вестника Хаоса. Он заранее просчитал все варианты и увел своего аватара с линии огня, даже не используя каких-либо способностей. Невольно захотелось ускориться, попробовать в деле еще пару пришедших в голову идей, встроить в рисунок боя интересные комбинации старых и новых сил. Но я сдержался. Итак, так я уже немало открыл своим врагам. Так, может быть, хватит? Я решил использовать в предстоящей атаке только то, что показывал до этого. Ну, или то, что они точно и так уже знают. «Разрыв пространства. Видение будущего». Я разрезал пространство, пытаясь стеной изнанки загнать одного из своих противников в угол, параллельно предугадывая его возможные маневры. Вот только этих призрачных траекторий движения были сотни. Не одна, как когда я охотился на своих жертв в прошлом новом мире, а гораздо больше. Казалось, Сабутей и его марионетка готовы в любую секунду принять абсолютно любое решение. И предвидение гарпий, даже с доведенной до возвышенного трехкратного усиления стихии зла, ничем не могла мне помочь. «Кажется, это будет непросто». Я вздохнул про себя и продолжил бой. Сабутей, несмотря на свои громкие заявления в начале схватки, не спешил лезть вперед. Он словно бы специально превратил нашу драку во что-то растянутое и тягучее, что, казалось бы, могло длиться целую вечность. И уже длилось несколько часов, таких долгих часов. Но это было очень обманчивое ощущение. Мы оба двигались очень быстро, Также быстро меняли стратегии для себя и своих помощников, и стоило кому-то хоть ненадолго расслабиться, как он тут же получил бы смертельный удар. Но в случае моего противника, судя по правилам, это должен быть обычный нокаут. Вам еще не надоело? Я вот устал тут торчать. Время. Карик в отличие от остальных двух зрителей иногда подавал голос, но ни я, ни Сабутей не обращали на него внимания не обращали до этого момента. «Действительно время». Сабутей разорвал дистанцию между нами и опустил свой меч, к свисту которого у своих ушей я, оказывается, уже успел даже привыкнуть. «Ты же говорил, что не торопишься». Я посмотрел на своего соперника. «Я говорил». Тот вновь поправил меня. «Что время этого нового мира остановлено, а вот что с твоим?» Кажется, если я правильно все рассчитал, до момента завершения битвы за него остаются считанные секунды. Знаешь, я сначала не хотел останавливаться раньше времени, но потом подумал, что будет забавно посмотреть на отчаяние в твоих глазах, когда сила и возможность стать особенным в очередной раз ускользнут от тебя. Сабутей говорил, а я параллельно делал все, чтобы соответствовать его ожиданиям. Как иронично. Он ведь на самом деле смог меня обмануть. Я поверил, что великий воин хочет победить меня на своем поле боя. А он использовал эту веру, чтобы затянуть нашу схватку и лишить меня возможности вовремя вернуться к сражению за новый мир зла. И вот здесь уже победил я, когда заранее поставил ловушку с удлиненным временем захвата. Поставил просто на всякий случай, без конкретного плана. Но, к счастью, и этого оказалось достаточно. Нельзя контролировать все, но можно постараться предусмотреть контрмеры под самые очевидные проблемные ситуации. Так что скоро наши силы станут ближе друг к другу. Начав говорить, я опустил взгляд, чтобы случайно не выдать себя. Такому, как событий, хватит и самые незначительные мелочи, чтобы понять, что происходит на самом деле. Продолжим схватку? «Или уступишь меня даме?» «Уже скоро моя уловка раскроется, но пока это шанс заставить Вестника Хаоса отступить, решив, что нет смысла рисковать, и можно доверить Керри завершить начатое. Я получу свое, и наш бой, в котором я пока так и не смог нащупать дорожку к победе, можно будет отложить». «Эх, усилить бы сейчас свои слова Аркабалена, но, увы». Против столь сильных противников костыли уже не работают. Мне придется полагаться только на себя, на силу своих мозгов и самых обычных слов. Хотя и это тоже очень немало. «Я свое дело сделал!» Сабутей пожал плечами и увидел долгожданное системное сообщение. «Повелитель хаоса отказался от сражения. Победа присуждается повелителю стихии зла. Победителем получена награда» пакет знаний о применении и управлении способностью глашатой. А вот и мой приз. Я тут же отошел в свой конец звезды и принялся просматривать данные. Нельзя ли с помощью этой силы восстановить кого-то, от кого не осталось ничего, кроме десятка процентов личности и пары друзей. Собутей тоже отправился в свой угол звезды, но в процессе замешкался и на долю мгновения сбился с шага. Забавно. Именно в этот момент он осознал, что его план не сработал, что сообщение о разделении мира так и не пришло, и, принимая свое поражение, посмотрел на меня и или заметно склонил голову.